Параграф 11. Строй, камертон, темперированный строй, полутон, целый тон. Строй называется абсолютная высота звуков музыкальной системы, каждого звука в отдельности и в соотношении его с другими. Строй исходит из высоты одного звука, взятого в качестве ориентира. Им обычно служит ля первой октавы, для которого раньше было принято 435, а в настоящее время официально установлено 440 колебаний в секунду. Для изготовления музыкальных инструментов, а также для исполнения музыки на правильной звуковой высоте, применяется инструмент, называемый камертоном. Это небольшая двухзубая вилка, реже маленькая дудка, из которой извлекается звук определенной стандартной высоты – чаще всего упомянутые выше ля первой октавы. На основе звукоориентира устанавливается высота всех остальных звуков системы. Для этого на протяжении исторического развития музыки применялись различные способы, которые давали не вполне одинаковую высоту некоторых ступеней системы. Из таких способов наиболее известны построения по чистым квинтам смотрите параграф 41 дающая так называемый Пифагоров строй, и 12-звуковая равномерная темперация, смотрите в этом параграфе, введенная в конце 17 века и принятая ныне большинством стран мира, в том числе и СССР. 12-звуковым, 12-ступенным, темперированным строем называется строй делящей октавы на 12 равных частей, полутонов, Смотрите примечание первое. Таким образом, первое, в октаве 12 полутонов. Второе, полутон является наименьшим расстоянием по высоте, возможным в 12-звуковом темперированном строе. Примечание первое. Музыкальная система, в том числе при темперированном строе, представляет собой общепринятую норму правильных желательных отношений звуков по высоте. На самом же деле в музыкальной практике удается лишь посильное приближение к этой норме при пении, настройке инструментов, игре на них. Каждый из двух системы теоретически должен был бы соответствовать строго определенной частоте колебаний, но практически он соответствует одной из ряда близких друг другу частот, вместе образующих, целую полосу, зону. Слово «зону» дано в кавычках. Конец примечания. На фортепиано полутоны образуются между звуками любых двух соседних клавиш, считая черные. Страница 17. Между основными ступенями звукоряда имеются два полутона «мифа» и «си-до». Между ми и фа, а также между си и до на фортепиано нет черных клавиш. Целым тоном называется расстояние между двумя звуками, равное двум полутонам. Так как в октаве 12 полутонов, то целых тонов в ней 6. Между основными ступенями звукоряда 5 целых тонов. До ре, ре ми, фа соль, соль ля и ля си. На фортепиано во всех перечисленных промежутках есть черные клавиши. Далее следует нотная иллюстрация номер 15. На нотоносце со скрипичным ключом изображены ноты одной октавы, первой, и нота до второй октавы. Показаны следующие расстояния между ними, по порядку. Тон, тон, полутон, тон, тон, тон, тон полутон. Короче, между соседними основными ступенями звукоряда мифа и си до полутоны, а остальные расстояния целые тоны. Парагра 12 Производные ступени звукоряда. Альтерация и альтерированные ступени. Знаки альтерации. В результате 12 звуковой темперации в каждой октаве звукоряда имеется 12 разных звуков. Из них, как нам известно, 7, до, ре, ми, фа, соль, ля, си считаются основными ступенями и имеют самостоятельные названия. Хотя всякая иная возможная ступень представляет собой самостоятельный новый звук, все же в исторически сложившейся музыкальной системе Она условно рассматривается как производная отрядом лежащей основной ступени.